«Хилл» Пишущая машинка Шахерезады Сколько Елена себя помнила, каждый вечер после работы отец спускался в подвал и не выходил оттуда, пока не настучит три страницы на древней электрической пишущей машинке Selectra, фирмы IBM, купленной им еще студенческие годы. Тогда он еще верил, что станет великим писателем. Через три дня после смерти отца Елена услышала, что в подвале в привычное время снова раздаются знакомые звуки. Взрыв частых перестуков, потом тишина ожидания, разбавленная ровным, жужжанием механизма. На непослушных ногах Елена спустилась по ступенькам в подвальную темноту. Пахнущее плесенью неосвещенное помещение заполнялось гудением и казалось, будто сама тьма вибрирует от электрического тока, как воздух перед грозой. Она потянулась к лампе, стоящей возле орудия отцовского творчества, повернула выключатель, и как раз в этот момент машинка вновь взорвалась стуком. Елена вскрикнула от неожиданности и через миг закричала снова. Она увидела, что клавиши двигаются сами по себе, а хромированная головка бьется о голый черный валик. В тот раз, когда Елена увидела работающую машинку, от страха она чуть не лишилась чувств. Ее мать испытала то же самое, когда на следующий вечер дочь показала ей, что происходит в подвале. Когда клавиши пришли в движение, мать скинула руки и завизжала и Елена едва успела подхватить ее, прежде чем та повалилась на пол. Но через несколько дней они привыкли, а потом происходящее стало им нравиться. Матери пришло в голову вставить в машинку лист бумаги перед тем, как она включилась в 8 часов вечера в обычное время. Мать хотела посмотреть, что там за слова. Вдруг это сообщение с того света. «Моя могила холодна. Люблю вас и скучаю». Но оказалось, что это всего лишь рассказ. Один из тех, какие сочинял при жизни отец Елены. Он даже начинался не сначала. Машинка застрочилась с середины страницы с конца фразы. Затем мать придумала позвонить на местное телевидение. С пятого канала приехала корреспондентка посмотреть на чудо-машинку. Она сидела перед электрическим устройством до тех пор, пока оно не включилось и не напечатала несколько предложений. Потом корреспондентка встала и быстро покинула подвал. Мать Елены заспешила след за ней, переполняемая множеством вопросов. «Дистанционное управление», сказала корреспондентка, очень холодно. Она оглянулась через плечо с выражением неприязни на лице». «Когда вы похоронили мужа, мэм? Не прошло и недели, так? Что же вы за человек?» Другие телеканалы не проявляли к машинке интереса. А в редакции газеты сказали, что подобными материалами там не занимаются. Даже некоторые из родственников заподозрили, что вдова и дочь успешно разыграли шутку весьма дурного вкуса. Мать Елены слегла со страшной мигренью, растерянная и подавленная. А в подвале каждый вечер продолжали стучать клавиши, выбивая слово за словом дробными пулеметными очередями. Дочь покойного присматривала за селекторой, она стала вовремя вставлять чистые листы, так что машинка ежедневно производила на свет три новые страницы с рассказами, совсем как отец, когда был жив. Иногда Елене казалось, что машинка радуется ее повелению и весело жужжит в ожидании того момента, когда можно будет снова застрочить по белой чистой бумаге. Все уже и думать забыли о машинке, но Елена продолжала спускаться по вечерам в подвал. Кушала там радио, складывала высохшее белье и заправляла при необходимости новый чистый лист бумаги в старенькую селектру. Это было незатейливое времяпрепровождение, бездумное и приятное, вроде ежедневного посещения кладбища, чтобы положить свежий букетик цветов у могилы отца. Елена полюбила читать рассказы, напечатанные машинкой, сюжеты о масках, о бейсболе, об отцах и сыновьях и о призраках. Да, некоторые истории были о привидениях, и они нравились Елене больше остальных. Разве не этому в первую очередь учат на курсах писательского мастерства писать о том, что знаешь. Призрак за клавишами писал о мире мертвых с большим знанием дела. Шли годы, и лента для таких пишущих машинок перестала поступать в продажу. Купить ее можно было только по спецзаказу, пока IBM вовсе не прекратила ее выпускать. Печатная головка сносилась. Елена заменила головку, но вскоре стала заедать каретка. Однажды вечером она совсем застряла, не двигалась с места. И из-под металлического корпуса потянулись струйки маслянистого дыма. С каким-то яростным упорством машинка вколачивала в лист букву за буквой, одну поверх другой, пока Елена не побежала и не выдернула шнур из розетки. Елена пошла к мастеру, который занимался ремонтом и восстановлением старой техники. Он вернул машинку в идеальном состоянии, но рассказов она больше не печатала. За три недели, проведенные в ремонтной мастерской, она утратила эту привычку. Когда-то в детстве Елена спросила отца, зачем он каждый вечер уходит в подвал и придумывает всякие небылицы. Он ответил, что без этого ему не заснуть. Три страницы истории разогревали его воображение для целой ночи сладких снов. Теперь Елена боялась, что его посмертное существование станет беспокойным и бессонным. Но что-либо сделать она была не в силах. К тому времени ей исполнилось 20 с небольшим Ее мать, несчастливая старая женщина, отдалившись не только от семьи, но и от всего мира, умерла, и Елена решила переехать. А это означало продажу дома со всем его содержимым. Девушка спустилась в подвал, чтобы разобрать скопившиеся там вещи, а через некоторое время уже сидела на лестнице и перечитывала рассказы, написанные отцом после его смерти. Он когда-то пытался опубликовать свои произведения, но потом перестал предлагать их журналам. Устал от постоянных отказов. Однако его посмертные рассказы показались дочери гораздо более живыми. Особенно увлекательны были истории о привидениях и о других сверхъестественных явлениях. Елена собирала воедино то, что сочла лучшими и стала рассылать по издательству. Ей чаще всего отвечали, что сборники рассказов неизвестных писателей не пользуются спросом публики, публике. А потом редактор одного маленького издательства позвонил и сообщил Елене, что рассказы ему понравились, а ее отец очень тонко чувствовал сверхъестественное. «Неужели?» – спросила она. «Об этом случае?» Мне поведал друг, близкий к издательскому бизнесу. К огромной моей досаде он не знал главных подробностей. Так что я не скажу вам, где и когда вышла книга. Вот и все, что мне известно об этом удивительном сборнике. Очень хотелось бы знать побольше. Я всегда интересовался оккультными историями. И собрание рассказов отца Елены стало для меня желанным приобретением. К сожалению, никто не знает ни названия, ни имени автора этой уникальной книги. Конец рассказа. Джо Хил, Пишущая машинка Шахерезады. Рассказ читали Михаил Стинский и Елена Стинский.